Пустота под ногами уже почти не пугала людей. Да если хорошенько присмотреться, это была вовсе и не пустота. В сиреневой бездне поблескивали полупрозрачные, причудливо изломанные плоскости, скользили смутные тени, угадывались очертания каких-то грандиозных структур. Во всем обозримом пространстве, даже глубоко под ногами и высоко над головой, передвигались люди, с такого расстояния действительно похожие на шустрых блох. Были среди них и одиночки, и целой компании. Что касается направлений, которых придерживались подневольные соискатели неведомых призов, то они не поддавались никакому логическому анализу. Кто-то двигался в ту же сторону, что и в кто-то наоборот, встречным курсом. Одни карабкались вверх, а другие все глубже опускались вниз. Впрочем, как объяснил Цыпф, все понятия, относящиеся к пространственным координатам трехмерного мира, такие как вверх, вниз, влево, вправо, здесь были пустой условностью. Вполне возможно, что еле различимые в сиреневой дали крошечные человечки находились сейчас гораздо ближе к атаге чем плывущие вслед за ней стрекоза. «И долго нам так шататься?» – возмутилась Верка. «У меня уже ноги гудят». «Пока не поступит сигнал отбоя». — сказал Смыков. — Мы не дома. Надо подчиняться дисциплине. Обратите внимание, никто на месте не стоит. Все куда-нибудь торопятся. — Нет, но ну это просто невозможно. К Верке присоединилась и Лилечка. — Что же, мы до конца жизни будем туда-сюда болтаться. В конце концов, я человек, а не блоха. — Это еще надо доказать, — ухмыльнулся подозрительно веселый зяблик. Если, скажем, человек вместо лошади горбатится, ну, например, вагонетку в забой таскает, он кто тогда? Человек или лошадь? Человек, категорически заявила Лилечка. Не спеши, родная. Ведь ничем таким, что человеку богом или природой свыше дано, он не пользуется. Ни умом, ни речью, ни свободой воли. Таскает вагонетку, жрет, спит. Жрёт, спит, таскает вагонетку. Но иногда, правда, пройдётся матерком по печальным обстоятельствам своей жизни. В точности то же самое на его месте делала бы лошадь. Сам собой напрашивается вывод. Он не человек, а лошадь. Хоть и слабосильная. «Скажете, вы тоже?» Надулась Лилечка. «Ты только не обижайся. С лошадью мы завязали. Переходим к блохам». Чем, спрашивается, все мы сейчас конкретно занимаемся? Скачем по неведомо чьей-то воле с места на место, не зная ни причин, ни правил, ни цели. То есть заменяем дрессированных блох в знаменитом аттракционе. Разум нам нужен? Нет. Душа? Тем более. Образование? На кой хрен оно здесь? Значит, мы блохи. Со всеми вытекающими последствиями. А все твои планы на будущее, детские воспоминания, интимные тайны, страхи и болячки никому не нужны, кроме парочки таких же блох. «Вы не правы», — стояла на своем Лилечка. «Докажи». «Вы меня запутали. Нельзя сравнивать человека с блохой или лошадью. Человек — это...» «Ага, знаем. Изучали. Человек — это венец творения». «Человек — это звучит гордо! Человек — единственное существо в природе, способное на высокие чувства!» И так далее. «А почему ты уверена, что блохам недоступны страдания и радость, например?» «Ой, не смешите меня!» Лилечка замахала руками. «А вот это не надо! Граблями зря не тряси! Мало ты, значит, блох знаешь!» «Куда уж с вами равняться!» Это верно, некуда, я в таких местах сиживал, где этих блох было больше, чем саранчи в Африке. На первых порах, как мы только с ними не сражались, и давили, и жгли, и дустом посыпали, и керосином травили, все способы перепробовали, а им хоть бы что, живут себе и размножаются. Постепенно наш запал остыл, побвыкли, мы к блохам кое-как приспособились они, соответственно, к нам. Если их зря не гонять, то и они стараются вести себя мирно. Сидят на одном месте и от хозяина к чужаку не уходят. Покусывают, конечно, не без этого, но не очень, по совести. Вот. А зимой мы в пищеблок верхний кабур организовали. Взяли мешков пять сахара и ящик дрожжей, поставили втихаря брагу, а потом и самогонный аппарат в котельной оборудовали. «Почему в котельной?» – поинтересовался Цыпв. «Там же дым, пар, вонь. Даже трезвому человеку ни хрена не разобрать. А начальство наше само не просыхало. Они тоже бимбер гнали, только в санчасти. Короче, жизнь пошла замечательная. После отбоя засадишь банку – лежишь на нарах и балдеешь. Блохи нашу кровь продолжают сосать, но уже пополам с бимбером. Тоже кайф ловит Но упаси боже, если тебе иной раз не пофартит с выпивкой. Трезвые блохи хуже, чем пьяные охра. Носятся, как угорелые, кусают, как слепни. А примешь чарку, сразу успокаиваются. Мир, дружба и благорасположение. Появились у нас таким образом с блохами общие интересы. Но на ту беду нас весной с лагпункта в зону вернули. Ну и натурально первым делом в прожарочную. Пока мы раздевались, блохи на пол дождем сыпались, как будто бы свою погибель чуяли. А у нас, не поверишь, слезы на глазах. Мы ведь вместе с этими блохами мороз вытерпели, который железо рвет и птицу на лету бьет. Цингу одолели, на ручной трилевке не загнулись. Душа в душу жили. А теперь своих кровных дружков на расправу отдавать? На сожжение? Эх! Похоже было, что зяблик вот-вот прослезится. Ходи в задницу их прячь. Да где там? Пар кругом, кипяток, хлорофос. Так бедняги и изгинули. А вы говорите, блохи. Стоп, сказала Верка, сбрасывая вещь мешок. Что-то здесь не так. Точно, подменил мешок гад. Чувствую, легкий какой-то и по спине ерзает. И когда это ты только, Зяблик, успел мне такую свинью подложить? Разве? Зяблик скорчил удивлённую рожу. Перепутал, наверное, ненароком. Перепутал. Глаза твои бесстыжие. Там же мои последние запасы спирта были. На чёрный день, на крайний случай. Чем я теперь дезинфекцию делать буду? Всё выжрал. Ну, прости, Вера. По всему было видно, что зяблик и в самом деле раскаивается. Мешки-то одинаковые. Их даже в родном мире не хочешь да перепутаешь, не говоря уж об этой синьке проклятой. Я по нужде недавно в сторону отошел, мешок развязал, а там сверху булькает что-то. Ну, понюхал, естественно, обрадовался. Бывают же в жизни, думаю, приятные сюрпризы. Вот и приложился. Если ты по нужде отходил, зачем мешок развязывал? Ночной горшок в нём искал. «Вера, уймись!» Зяблик оглянулся по сторонам. «Не позорь меня перед высшими силами! Что они, интересно, на людях подумают? А дезинфекция твоя нам больше не понадобится! Сама же слыхала, здесь даже жмуриков быстренько на ноги ставят!» Нашёл, кому верить. Держи карман шире. «А почему бы и нет?» Недаром ведь в Будетляндии слухи ходили, что здесь исцеляются больные и оживают мёртвые. Забыла разве последнее желание Эрикса? Вот так-то. Дыма без огня не бывает. Сам ты дым. Отсюда туда не то что слух, а, наверное, даже пылинка не проскочит. Верка разошлась не на шутку. Лёва, подтверди. Вера Ивановна, только попрошу не вмешивать меня в ваши скандалы. Нашли тему. Трясётесь над этим спиртом, как курица над яйцом. «Ай, что с вами мужиками говорить? Одного поля ягодки!» Верка махнула рукой. «Отдавай мешок, паразит!» «Забирай, только не психуй. Там ещё много осталось. Я всего глоточек сделал». «Знаю я твои глоточки. Насмотрелась. Можешь вместе со спиртягой посуду проглотить» атага так увлеклась перепитиями этого конфликта, что забыла об осторожности, и шагавший впереди всех Смыков врезался во что-то хоть и невидимое, но достаточно плотное. Загудело так, словно в стопудовый колокол ударили, а пространство впереди пошло мелкими бликами. «Ну вот, шишка обеспечена!» Смыков болезненно морщась спотер лоб. «А как ты хотел?» – посочувствовал ему зяблик. «Ведь чуть мироздание башкой не пробил!» «Титан!» Ощупывая невидимую стену, двинулись влево. Однако вскоре угодили в тупик. Опять же невидимый, но очень тесный. Еле-еле развернуться. Пришлось возвращаться обратно. Доступный для человека проход сужался здесь до ширины раскинутых в сторону рук, что вызвало у членов в Атаге весьма неоднородные ассоциации. «Тут и мышь не проскочит!» буркнул Зяблик, забираясь в странную щель. «Будем надеяться, что это не скалы Симплегады», – пропыхтел Лёва, следуя его примеру. «Симплегады» – в древнегреческой мифологии сдвигающиеся скалы, едва не погубившие аргонавтов. «Может, сначала поставим вопрос на голосование? Зачем, очертя голову, в ловушку лезть?» – заортачился Смыков, но его уже пихал в спину Верка. «Лезь!» тоже мне герой. Раньше ты небось ни одной щели не пропускал, особенно половой. Какая не суразится, вздохнула Лилечка. Кругом свет, простор, а нам бедным в нём и места нет. Вскоре, однако, они достигли мест, где этого простора хватало с избытком. Зато появилась вдруг одышка. Судя по всему, в атаку вступила на затяжной, хоть и не очень крутой подъём.